В 8 часов утра горсть гравия стукнула в ставень. Почти не сомкнувший глаз мальчик вскочил с постели, накинул одежду, приготовленную на стуле, и в припрыжку сбежал по лестнице. В полутёмном холле под белой салфеткой его ждала корзина, упакованная магдалиной накануне. Подхватив корзину, он открыл тяжёлые засовы, выбежал в распахнутую дверь и ослеплённый ярким солнцем, чуть не упал в объятия друга. В руках у Хассе были две бамбуковые удочки, на плечах самодельный рюкзак, одет он был в большие садовые сапоги и старая парусиновая понча. Когда они вместе направились по аллее, ведущей к шоссе, Хассе подмигнул Николасу, намекая, надо спешить. Действительно, едва дойдя до угла, они услышали дребежжание старой развалюхи и сразу же увидели местный автобус Тариды. Хассе поднял руку, и автобус резко затормозил. Несмотря на давку, им освободили место в задней части салона, куда они протиснулись под хохот пассажиров. В этом воскресном автобусе собралась веселая компания. Многие ехали навестить родственников на небольших фермах в горах. Рабочие в плоских шляпах и жестких черных куртках болеро, их жены в бесчисленных юбках и с цветными платками на головах. У ног громоздились множество пакетов, завернутые в розовую бумагу бутылки мансонильи, корзины с яйцами, спелыми абрикосами и гранатами со свежеприготовленной кисадильей. Другие пассажиры, подобно Хосе, везли удочки и сумки для рыбы. У некоторых были маленькие клетки для ловли сверчков. У жадноевшего колбасу длинного худого парня, смахивающего на клоуна своей клетчатой накидкой с капюшоном, было ружье с огромным стволом. Старик с бурдьюком вина уже приступил к фиесте. Хассе моментально узнали, бурно приветствовали, и вокруг него сразу же завязался оживлённый разговор. Обсуждали шансы на победу в следующем матче пилоты. Кто-то предложил, что ветерана Хайме пора заменить, но Хассе стоял за напарника Горой. По кругу был пущен бурдьюк. Каждый из мужчин поднимал его и запрокинув голову, быстро и ловко направлял тонкую красную струю прямо себе в глотку. После этого веселье усилилось. Посыпались шутки, особенно в сторону парня с длинным ржёбьем, у которого к тому же был длинный нос. Но насмешки были добродушными, и мальчик, которого никогда раньше не пускали в общество простого народа, подумал, как сильно всё это отличается от того, что он себе представлял, как они весёлые и свободные. При этом Николаса не покидала мысль, как изменилось бы всё, будь здесь его отец, как остудил бы консул дружескую теплоту своим важным, чопорным видом. К этому времени равнинные виноградники и тихие рощи со стройными рядами оливковых деревьев остались позади. И дорога повела их по буй на заросшем предгорьем Тарриды. На первой скорости автобус не спеша взбирался по крутому склону, обгонял медленно бредущих ослов, позвякивающих бубенчиками, огибал холмы, расцвеченные желтым дроком. Время от времени он останавливался у постоялого двора или маленькой фермы, выпуская пассажиров, что было, по мнению Николаса, большой удачей, так как давало возможность старой машине перевести дух. Сидя на краешке сиденья, мальчик был захвачен видом реки, показавшейся в просвете между седыми буками и пробковыми дубами. Автобус поднимался все выше и выше в горы. И Николас то и дело озабоченно поглядывал на полдюжины оставшихся пассажиров, все без исключения рыболовы, прикидывая, хватит ли всем места на берегу. Поняв его взгляд, Хосе покачал головой, мол, не о чем беспокоиться. И действительно, на следующей остановке у деревенского трактира все, кроме них, вышли, сердечно простившись и пожелав им удачи. Когда автобус тронулся, Хассе посмотрел Николасу в глаза, и тот испуганно почувствовал, что он собирается нарушить разделяющий их обед молчание. "Ника!" мальчик отпрянул, и Хассе ободряюще ему кивнул. "Да, я говорю с тобой. Было бы ребячеством и дальше молчать. К тому же, и не безопасно. Мы едем к реке, Я должен подсказывать тебе, как себя вести, он улыбнулся. Не хотелось бы, чтобы ты свалился в воду. За это твой отец спросит с меня сильнее, чем за разговоры. Но ты тебе не нужно разговаривать. Николас уставился на друга, широко раскрыв глаза. Острое чувство признательности охватило его, и он с жаром произнёс: "Я буду говорить, Хассе. Я тоже буду с тобой разговаривать". Вот и хорошо, обрадовался Хассе. Будем мужчинами, а не мальчишками. Так-то оно лучше. Поднимайся, нам пора выходить. Он взял удочки и рюкзак и, пройдя вместе с Николасом вперёд, постучал по надтреснутому стеклу перегородки. Когда автобус остановился, Хассе выпрыгнул и, подхватив рукой друга, поставил его на землю. Они помахали водителю, высунувшемуся из деревянной кабины, пожелать ему удачи. Автобус отъехал, а они свернули с пыльной дороги на луг, поросший бледным молодым папоротником. Несмотря на яркое солнце, воздух, пахнущий тимьяном и смолой, был прохладен и свеж. Перед ними возвышались пики гор, которые с самого начала подъема, казалось, манили к себе. Но теперь ясные и отчетливые, с серебряными нитями водопадов, с обласканными солнцем, серыми боками и впалыми щеками, они отодвигались по мере приближения к ним, ничего и никого не подпуская к себе, кроме сосен, уединившихся на покое высоко-высоко среди голых валунов. Свет был ослепительно чист. Оглядевшись, Николас увидел на горном хребте слева чёткий рельеф деревушки, ниже квадратики полей и виноградников, а дальше, далеко внизу, в дымке виднелось море, так далеко, что он почувствовал себя на вершине мира. Продравшись сквозь переплетение папоротника, щекочущего его голые коленки, Николас полной грудью вдохнул восхитительную свежесть. Какой чудесный день, Хассе. Да, только боюсь, слишком светло для рыбалки. Но там видно будет. Они спускались по лесистому склону среди высоких раскидистых буков, хороших в стороне от неровного луга, на котором паслись козы, никак не реагирующие на их появление. Лес вдруг закончился, прямо у их ног расстилалась зелёная долина, где у старой каменной мельницы бурлила и пенилась река, разливаясь за плотиной в широкую запруду. Это здесь. В небрежном тоне Хассе сквозила затаённая гордость. Какая красота, воскликнул Николас. Почему же остальные сюда не пошли? Слишком далеко от трактира, засмеялся Хассе. Им хочется пить, а не только рыбачить. Радостно ускорив шаг, он стал спускаться по тропинке, ведущей к мельнице. Николас вприпрыжку бежал рядом. В долине было теплее. Травинистый склон пестрел дикими синими ирисами и масляно-жёлтой медуницей. Николас увидел, что мельница разрушена. Над несколькими толстыми балками нет крыши, а неподвижное колесо покрылось мхом. Но это только усилило чудесное ощущение окутавшего долину покоя. Хассер разложил снасти на каменных ступенях мельницы, ведущих к реке, и стал натягивать тонкую верёвку на удилище. Это были самые простые удочки с деревянными катушками, но Хассе обращался с ними очень бережно, хотя его пальцы подрагивали от нетерпения, когда он привязывал наживку на длинную жилу. «Ты любишь рыбачить?» — спросил Николас. «Очень люблю, Амиго», — радостно кивнул Хосе. «А ты?» «И я тоже», — ответил Николас. «Только я никогда не пробовал». «Сейчас попробуешь», — улыбнулся Хосе. «Послушай, Ника, дружище, ты пока недостаточно большой, чтобы забросить муху, поэтому будешь ловить на приманку. Сейчас я покажу тебе, отчего форель без ума». Он вынул из рюкзака круглую жестянку, снял крышку, вытряхнул на ладонь жирную личинку и бережно насадил её на крючок. Затем, держа николса за руку, он вывел его на каменную дамбу, помог удобно сесть, свесив ноги, закинул леску с наживкой в запруду и дал удочку мальчику. Вот, сказал Хассе. Почувствуешь, что клюёт, тащи. А ты не уйдёшь далеко? Нет, не отомига. Он указал на перегатывающуюся через плотину воду. Я буду вон там. Поначалу Никола сидел напряжённо, крепко сжимая удочку обеими руками. От игры воды и света на плотине кружилась голова, и он побаивался свалиться в реку. Постепенно он стал чувствовать себя увереннее. Да чего же приятно, когда с тобой обращаются как с мальчиком, обыкновенным мальчиком, а не как с замурышем. Стараясь не потерять равновесия, он осторожно повернулся и посмотрел туда, где стоя по колено в пенящемся потоке Хассе забрасывал свою длинную удочку. И леска изящно извивалась, взлетая и падая в прозрачном воздухе. Николасу даже показалось, что он видел, как высоко над стремнины выпрыгнула форель, но не был уверен. Сквозь трещины тёплой бетонной стены, на которой он сидел, пробивались ростки папоротника. Старые камни покрывала корка серого лишайника. Вдруг Николас вздрогнул. Он не почувствовал, как рыба клюнула, но его удочка внезапно ожила. завибрировало, изогнувшись подвижной дугой, и он ощутил бешеное движение чего-то тяжелого там, под поверхностью воды. «Попалось!» — прошептал он побелевшими губами. В панике он повернулся туда, где спиной к нему на расстоянии из ста ярдов стоял Хосе, отделенный от него ревущим потоком. Звать на помощь бесполезно, он должен справиться сам. Николас отчаянно вцепился в удилище, громоздкая деревянная катушка жужжа била его в грудь. Форель бешено металась, то бросаясь в пенящийся поток, то резко опускаясь к песчаному дну, и могла сорваться в любой момент. Вдруг она полностью взлетела над водой и тут же шлёпнулась обратно, а у мальчика чуть сердце не выпрыгнуло. Какая красота, выдохнул он. Господи, не дай ей уйти. Медленно, медленно начал он сматывать катушку. Форель устала. Николас видел трепещущие изгибы её толстого пятнистого тела под самой поверхностью воды. Дрожа от волнения, он поднялся и начал пятиться по плотине к берегу, который чуть ниже по течению плавно спускался в воду. Продолжая сматывать катушку, Николаs подтащил форель к отмеле и судорожным рывком выдернул её на прибрежную гальку. У него получилось. Он сам поймал эту чудесную форель. Первым побуждением было стремглав броситься к Хассес с этой потрясающей новостью, но обретённое умение владеть собой удержало взяв в себя в руки, он опустился на колени, снял форель с крючка и оглушив сильным ударом по голове, уложил между папоротниками в тени мельничной лестницы. Минуту спустя он уже снова был на плотине и держа в руках удочку с новой наживкой на крючке, с горящими глазами ждал следующую добычу. Когда через час вернулся Хассе, рядом с первой рыбиной Николаса были аккуратно уложены ещё две, хотя и не такие большие, но тоже вполне приличные. Есть что-нибудь? спросил Хассе. И тут сдержанность покинула мальчика. Смотав удочку, он бросился на берег и схватив Хассе за руку, подощил его к своему улову. Смотри, Хассе, смотри! Правда красиво. Сначала я поймал самую большую. Это было потрясающе. Я чуть не умер от страха, но я вытащил её. Потом вынул крючок и сделал всё, что нужно. Мне никогда ещё не было так весело. Ой, извини. Я совсем забыл. Ты поймал что-нибудь? Оказалось, что у Хосе в рюкзаке лежат четыре рыбины, но он не стал ими хвастаться. Он так радовался успеху Николаса. Брюки Хосе промокли, пот заливал его лицо. «Пора поесть!» — улыбнулся он. «Ты ведь тоже проголодался?» Он сел на ступеньку, вынул из рюкзака хлеб из муки грубого помола, треугольный кусок сыра, завернутый в газету, и луковицу. Затем щелчком раскрыл складной нож и быстро перекрестился. Николас, вспомнив, что сегодня он не завтракал, Вдруг почувствовал, что умирает от голода. Он сел рядом с Хассе и раскрыл корзинку, немного стесняясь безупречной белизны салфетки и приготовленной для него магдалины еды: протеи яиц и холодной курицы, булочек с маслом, фруктов, мёда в сотах, но и радуясь тоже, что сможет угостить своего дорогого друга. Хассе сначала отказывался прикасаться к этим деликатесам, но увидев огорчение Николаса, смущённо улыбнулся и уступил. предложив разделить трапезу. Да чего же приятно было есть вот так, под тёплым солнцем, близко к земле, под шум реки. Чёрный хлеб и лук оказались гораздо вкуснее, чем Николас ожидал. А потом, как белые зубы Хассе отполировали косточки, он понял, что курица пришлась ему по вкусу. Мальчик то и дело поглядывал на форель, лежащую в тени папоротника. Они говорили о рыбалке, и Хассе объяснял, где бывает форель в разные времена года. Иногда в быстрой воде, иногда в стоячей. И как правильно выбирать наживку летом в сухую погоду мушек, а во время разлива мелкую рыбёшку. Он рассказывал о предыдущих вылазках, о будочках, оставляемых на ночь, о том, как однажды подцепил на крючок огромную щуку-каннибала, дедушку всех щук. Как боролся с ней почти час и упустил в водорослях. Заворожённый Николас готов был слушать его вечно. Но Хассе уловил в лице мальчика признаки усталости и вдруг встал. Сегодня очень рано проснулся Омега. Пора отдохнуть. Не слушая возражений, он нарезал охапку мягких листьев папоротника, разложил их в тени мельницы и накрыл своим пончо. Вот, сказал он. Попробуй, удобно ли тебе? Малыш, притворяющийся больным, Николас послушно лёг, вытянув гудящие от усталости руки и ноги. Закинув руки за голову, он смотрел, как Хассе пошёл к реке, вымыл тарелки и столовые приборы и уложил их в корзину Магдалины. Потом нарвал свежих папоротников и дикой мяты и завернул форель. Полдень осыпал буковые деревья и пробковые дубы серебряными блёстками. Истома и покой овладели долиной. В золотистом воздухе лениво черикала птица. Звук был тёплым и сонным. Мальчик закрыл глаза. Когда хасо вернулся, Никола слёжа на спине крепко спал, глядя на эту хрупкую беззащитную фигурку Хоссе, который собирался взять удочку и проверить поток ниже плотины, передумал. Он тихо сел на земле рядом с мальчиком и не спуская сочувственного взгляда с его лица, не отрываясь, смотрел на присыпанную веснушками лёгкую бледность, нежные щёки, затенённые длинными загнутыми ресницами, белые зубы, видневшиеся из-под взъдёрнутой верхней губы. У Хоссе было нелёгкое детство. Ему было всего 12 лет, когда умер отец. И спустя пару месяцев его забрали из школы и отправили работать в поле. Он испытал бедность, изнурительный труд, мучительное беспокойство кормильца семьи. Это сделало его решительным и самостоятельным. Праздным мечтам и утончённым переживаниям не было места в его душе. А весёлый нрав и мастерство в пилоте сделали Хасе всёобщим любимцем, окружённым множеством друзей. Ещё у него были мать пять сестрёнок и дед Педро. Их он, конечно, любил. Но всё это меркло рядом с новой, всепоглощающей любовью к мальчику. Мягкая, как южный воздух, она возникла неизвестно откуда, наполнив его нежностью и странной покровительственной жалостью. Он не мог бы выразить своё чувство словами, но сердце его пело. Живой ум Хассе не отличался утончённостью, тем не менее он ясно читал свидетельство, написанное на этом нервном личике. подрагивающим даже сейчас во сне. Собственническая любовь консула, воздвигнувшая непреодолимую преграду между Николасом и миром, его нервозность и страх перед болезнью, повергшей ребёнка в состояние хронической инвалидности, патологическая ревность, столь утомительная для юношеского духа, угрюмость и постоянно вспыхивающая ярость, его глупая гордость, подсознательно догадавшись обо всём, Кассев всей душой пожелал освободить эту ни о чём не подозревающую жертву от тяжкого бремени и вернуть к нормальной жизни. Когда Николас открыл глаза, солнце уже склонялось к окружавшим их холмам. Сколько же я проспал? Он увидел реку и резко сел. Мы будем ещё рыбачить. Кассе внимательно посмотрел на небо, желтоватое по сравнению с вершинами гор, которые были сейчас холодно-синими, как тени на снегу. «Думай, амиго, нам пора уходить». «Ну, Хосе!» Хосе с улыбкой покачал головой и мягко положил руку на плечо мальчика. «Нам нужно спешить. Не пропустить бы автобус». «Но ты не волнуйся, Ника. Мы придем сюда еще раз». Вернуться сюда, в это чудесное место со своим лучшим другом, глаза мальчика радостно засияли. Он вскочил с победным воплем. Они смотали лески, отцепили катушки и упаковали снасти. забрали рыбу, при этом Николас настоял на том, чтобы самому тащить свой улов, и вместе стали подниматься в гору. Глава 10. До Каса-Бреса Николас добрался довольно поздно, около 9 часов вечера, но приподнятое настроение почти помогло ему справиться с боязнью темноты. На обратном пути в переполненном автобусе было весело, опять много смеялись, но больше пели. Ах, это высокое каталонское пение. с резкими перепадами тона и вибрирующими пассажами, к которому он сам того не ожидая присоединился. Его хвалили за большой улов, особенно восхищался Длинанос, который так ничего и не подстрелил и называли Смельчаком из стойким парнем. Водушевлённый общим вниманием, он даже не позволил Хассе выйти из автобуса, чтобы проводить его до виллы. И сейчас в полном одиночестве Николас поднимался к ступеням патио. Почти не пугая теней, скрывавшихся и шлестевших в кронах падубов, первым делом он собирался отправиться на кухню, показать Фарель Макдалине и попросить приготовить её на завтрак. Он открыл входную дверь и замер, обнаружив за ней тёмный холл. До чего же темно было, как в большой пещере. Макдалина забыла зажечь хрустальную газовую люстру, свисающую с высокого потолка на металлической цепи. В мерцающем за спиной свете звёзд вытянув вперёд руки, он сделал несколько неуверенных шагов и вдруг оцепенел. Из буфетной слева доносились голоса: низкий, грубый мужской и резкий, испуганный женский. Бронились Гарсия и Магдалина. Возвращение дворецкого было для мальчика полной неожиданностью. Кровь застыла у него в жилах. Веселье и недавняя уверенность в себе его покинули. Осторожно на цыпочках, стараясь не наступать на скрипящие доски, он повернулся. Но тут внезапный порыв ветра с моря с силой захлопнул остававшуюся приоткрытой входную дверь. Вновь ощутившись в сгустившейся темноте, Николас замер, поражённый многократным эхом, мечущимся в высоком холле. В ту же секунду его ослепил поток света, и из буфетной вышел Гарсиа с масляной лампой в руке. В фигуре дворецкого Николасу всегда чудилось что-то зловещее, но теперь в слепящем свете лампы Покачивающийся и особо тщательно переставляющий ноги, он был страшен, как никогда. Не имея сил сопротивляться, Николас был схвачен за руку и втащен в буфетную, где его расширенные зрачки с трудом различили мрачную, с опухшими глазами Магдалину, сидящую за белым и молированным столом с остатками еды и почти пустой бутылкой агордьенте. Маленький хозяин вернулся. Гарсиа заговорил пугающе медленно: С той же тщательностью выговаривая слова. На гладком бледном как кость лице рот казался открытой раной. И где же маленький хозяин был? У Николая сотнялся язык. Он в ужасе смотрел на это страшное смеющееся лицо, не в силах отвести взгляд. Наконец он смог выговорить: На рыбалке. На рыбалке, протянул Грасиа. А где же рыба? Николас молча протянул ему корзину, которую все еще сжимал в дрожащей руке. Гарсия медленно взял ее и вдруг резко вытряхнул содержимое на стол. Две форели соскользнули на пол с противоположной стороны. На эмалевой столешнице осталась третья, самая маленькая, и ее выгнавшийся хребет выглядел жалким и убогим. Гарсия презрительно фыркнул. «Разве так подают рыбу? Нечищенная, сырая». У Николаса от страха ноги приросли к полу, а дворецкий схватил с блюда хлебный нож и одним ударом отсёк голову маленькой форели. По белому столу потекла тоненькая розовая струйка крови. "И не позволи обращаться с тобой как с поварёнком", рявкнул он мальчику. "Ты меня понял?" "Да", пробормотал Николас, видя, что от него ждут ответа. Гарсиа усмехнулся, не шевельнув губами. Что же ты дрожишь, маленький хозяин? Не ожидал увидеть меня здесь. Разве тебе неизвестно, что я ухожу и прихожу, когда пожелаю? Да, да, конечно, с удруженно прошептал Николас. Это хорошо, что ты согласен, Дворецкий угрожающе выпрямился. Всех, кто против меня, я уничтожаю, как насекомых. Магдалина раскачиваясь взад и вперёд тихонько застонала. Молчи, полоумный. Молчи, молчи, Богом ради. Горсений не обратил на неё никакого внимания. Он всё так же поглаживал рукоятку ножа. Смертельно побледнев, Никола смотрел на подёрнувшиеся мутной плёнкой тёмные глаза, а тихий голос повторил: Как насекомых. Когда-нибудь я расскажу тебе обо всём, что сделал. Я уже обещал. Ты, может, забыл. Но ничего. Настанет день, когда ты мне поверишь. А пока тебе не следует быть против меня. Шпионить или мешать мне. Тебе известно, что я никогда не сплю. Я всегда рядом в коридорах, в твоей комнате. Я всё вижу. Нет. Нет. Ужас сковал губы ребенка, сдавленный крик слабо повис в воздухе. Дворецкий довольно усмехнулся и медленно, не теряя равновесия, шагнул к Николасу. Тяжесть отрешенного взгляда безумных глаз, горящих на бледном лице, вселяла в мальчика ужас и отвращение, словно его напоили отравой. В отчаянии он хотел отодвинуться, но тело больше ему не повиновалось. «Да-а-а», — пробормотал Гарсия, — «несчастное дитя». «Но я могу многому тебя научить и открою тебе великую тайну!» Он вдруг умолк, сосредоточенно глядя вдаль, а затем продолжил, понизив голос, как будто разговаривал сам с собой. «Радость забвения! Море забытья! Эти потрясающие голоса!» Объятая неуемной дрожью, со сведенными бровями Магдалина выпрямилась. «Замолчи!» — выкрикнула она. Заткнись, пьяная свинья. Ты совсем спятил. Выдернутый из своих видений, Горсея повернулся к ней и, когда она сделала попытку встать, ударил левой рукой по лицу. Удар был не слишком сильным, но от потрясения скованные мышцы мальчика снова обрели подвижность. С пронзительным воплем, заглушённым плачем Магдалины, он развернулся и спотыкаясь вышел из буфетной. Он взбирался по лестнице, падал, поднимался, не чувствуя боли, не чувствуя ничего, кроме сильнейшего желания скрыться. Наконец-то он в своей комнате. Захлопнув дверь, он онемевшими пальцами повернул большой ключ, потом закрыл на задвижку дверь, ведущую в отцовскую спальню. Ставни были уже закрыты. Дрожа всем телом, он стоял в темноте посреди комнаты, и его сердце билось как птица в клетке. Он боялся зажечь газ, только бы спрятаться. Сбросив ботинки, он дотащился до кровати и не раздеваясь залез под одеяло. Но Гарсия и здесь стояла у него перед глазами. Его лицо угрожало разбить в дребезги мир ребенка, и от пронзившего его стыда и страха из глаз Николаса полились жгучие слезы. «Ах, если бы там был Хосе, он бы смог его защитить!» При мысли о Хосе он заплакал еще сильнее. Забудет ли он когда-нибудь эту бесконечно длинную ночь? Доносящиеся снизу стенания Магдалины, крики, громкая ругань, звон разбившейся бутылки, хохот, жуткий хохот и снова звук ударов. А затем наступила тишина, тревожная тишина, пугающая сильнее любого шума, тишина, в которой чудилось неясное движение. Что это? Что это было? Неужели он спал? А дверь? Запер ли он дверь? Пойти и убедиться в этом он не решался. Он лежал неподвижно с широко открытыми глазами, утопая в холодном поту, пропитавшем его подушку, испытывая сильнейшее головокружение. Наконец, когда он уже перестал надеяться, под ставнями забрезжила полоска света. Он, наверное, ненадолго задремал. Когда сознание вернулось к нему, он лёг на бок и прислушался. В доме ни звука, ни шороха. Набравшись смелости, он встал и открыл ставни. И там, о, какое невероятное облегчение! В чистом золотистом свете нового дня он увидел в саду Хассе в одной майке тот лёгкими, размеренными ударами рыхлил клумбу с петуниями. Рядом стояли тачка и лейка. Николасу не нужно было одеваться. Отперев дверь, он слетел вниз по лестнице, промчался по усыпанной гравием дорожке и бросился к другу. Ой, Хассе! Хассе! Сначала он только и мог, что повторять это имя, но постепенно, запинаясь, но не плача, сумел излить душу. Присев на тачку, Хассе слушал, не проронив ни слова и не глядя на мальчика, если не считать одного-двух брошенных в его сторону насупленных взглядов. Когда Николас закончил, Кассе, помедлив в раздумье, встал. Сквозь напускную весёлость в его лице проступила зрелая твёрдость. Ты должен поесть, Ника. Подожди здесь, я посмотрю, как там дела. Медленно, но решительно он прошёл мимо кустарника к задней двери и вернулся почти сразу же. "Магдалина приготовила тебе завтрак, Амиго. Гарсиа, не бойся, он ещё спит". Он помолчал. "Я буду рядом". Никто, кроме Хосе, не смог бы заставить Николаса вернуться в дом. Завтрак, поданный Магдалиной, был самым обычным, не считая подгоревшего тоста. Ее движения были вялыми, волосы сзади растрепа на лицо опухло еще больше. В дыхании чувствовался сильный запах бренди. В его сторону она даже не смотрела, пока он не допил молоко. И только после этого, стоя у буфетной двери с безвольно сложенными под коротким черным передником руками, она обратила к нему затравленный взгляд. Гарсия не хотел сделать ничего плохого. Он выпил слишком много агуардиенты. Это больше не повторится. Он молча посмотрел на неё, и она добавила: "Ты хороший мальчик. Ты не расскажешь сеньору Бренду?" "Не расскажу, если не спросит", хрипло ответил он. "Вот и хорошо", она слегка пожала плечами. "А теперь пойди умойся". Николас поднялся к себе, торопливо умылся, почистил зубы и сменил рубашку. После этого он почувствовал себя лучше, но хотя его кожа больше не была грязной и жёсткой, из зеркала над комодом на него смотрело печальное и задумчивое лицо. Ему казалось, будто он не он, а какой-то чужой мальчик. Он больше не мог оставаться в этой комнате, которая, дав ему вожделенное убежище, тоже стала чужой, осквернившись зловещим ужасом прошлой ночи. Он снова побежал в сад.